Однажды, когда Малла сидел на берегу реки, к нему подошли десять слепцов. Они попросили перевести их на другой берег. Малла согласился, но с тем условием, что каждый из них даст по четверть Таньга. Он перевел девять слепцов, а когда повел десятого, то посредине реки вода подхватила слепца и унесла. Слепцы поняли, что случилось, и подняли крик. Амала, -э увидев, как обернулось дело, сказал, что вы напрасно шумите, дайте на четверть таньга меньше, и дело с концом.